Вышла в тираж. Раздался стук в дверь. Ближе всех ко входу оказалась сестра Моника Дюан, я как раз спускалась по лестнице. Она открыла дверь, но тут же захлопнула её и принялась задвигать засов. Я бросилась к ней: "Сестра, что произошло?" Она не ответила ничего внятного, только пробормотала что-то и продолжила возиться с засовом.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 Ты не пройдёшь. Перед тобой воины Христовы в доспехах Господних, и кляки: "Ада бесильны перед ними". На лице полицейского читалась глубочайшая задумчивость. Я попыталась вмешаться. "Сестра милая, это же отступи, сатана". Подобно горации я одна на мосту встречаю меджцев. "Опусти свой меч и сбавь нас от кары". С этими словами сестра Моника Дюан захлопнула дверь, после чего Игрива подмигнула. Теперь та не будут держаться отсюда подальше. Бедная сестра. Я прекрасно понимала её недоверие к полицейским и очень сочувствовала ей. Но возможно, что этот мужчина хотел сообщить нам что-то связанное с нашей работой. Это был бы не первый случай, когда по ставому попросили позвать акушерку.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 Это был тот самый полицейский, которого чаем избила с ног, когда училась ездить на велосипеде, и который приходил к нам, когда расследовалось дело об украденных драгоценностях. Я расхохоталась. Так это вы. Мы частенько встречаемся. Что на этот раз? Я здесь не по работе. Передайте это сестре и успокойте её. Я привёз велосипед, как обещал вашей коллеге. Какой Не знаю, как её зовут, Высокой. Чами. А откуда у вас её велосипед? Я отправил её домой на такси, поскольку она была не в состоянии ехать на велосипеде. Что? воскликнула я, решив, что он нашёл пьяную Чами. Когда это было? Сегодня утром, часов в 6. Господи, где вы её встретили? В порту. В порту? В 6:00 утра пьяную в порту?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 Когда я её видел, она выглядела совершенно вымотанной, и он усёкся: "Ерунда, уверяю вас, это для нас привычное дело. Работа бывает очень тяжёлой, а роды тятся по несколько часов. Мы очень устаём, но потом приходим в себя. И чаями придёт, вот увидите. Надеюсь". Последовала ещё одна пауза. Полицейский словно хотел что-то сказать, но не решался.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 Если хотите выяснить, как она, загляните попозже. Он кивнул. Только приходите без формы, когда будете не на службе. Вы можете опять встретить сестру Монику Джан. Несколько дней спустя мы отдыхали в гостиной. Тяга этого рабочего дня остались позади. Раздался стук в дверь. Трикси застонала. Начинается. Кто трогает? Эй, кто дежурит? Несколько минут спустя она вернулась с ехидной ухмылкой. Чэми. В тебе как это молодой человек? Божечки, это же мой братец. Ура! Он пилот ВВС, между прочим, и сейчас у него отпуск, офицером вот стал. Не знаю уж, чем он там занимается после войны, но ему вроде нравится. Пригласишь его? Только не слишком быстро, нам бы прибраться, да, девочки?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 Это Дэвид. И он хотел увидеть тебя чами, сказала Трикси с невинным видом. Она любила подлить масла в огонь. Господи, меня. Но это какая-то ошибка, не может быть. Чами судорожно сглотнула и неловко дёрнула рукой, сбив настольную лампу, которая рухнула на проигрыватель, где крутилась наша любимая пластинка. Раздался чудовищный скрежет иглы, царапающей винил. Ох, какая я неуклюжая. Вот дурища. Ну что это такое? Казалось ещё немного и чаем бы расплачиться. Ты испортила пластинку Артекит. Вот что это такое? сердито сказала Трикси. Песня называлась "Расслабься, между прочим". Тебе бы не помешало. Ох, простите, девчонки. Ужасно извиняюсь и всё такое. Вечно я всё порчу. Давайте я сниму её.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 Ну откуда вы об этом узнали? Я же был там. Встретил вас на набережной. Вы не помните? Нет, замешательство ответила чами. А я помню. Вряд ли мне когда-нибудь удастся забыть, как вы выглядели, когда сошли с того корабля. Вы заслуживаете медали. Я? С чего это? За всё, что сделали той ночью? Ерунда какая, обычное дело. Все бы поступили так же. Мне так не кажется.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 Как хорошо, что вы зашли, сказала Синтия. Приходите ещё, пожалуйста. Чями, можешь проводить Дэвида? Мы пока что приберёмся. Чями с неохотой поднялась и бросила на Синтию испилеяющий взгляд. Так впрочем, не обратила внимания на её недовольство. Дэвид и Чями молча покинули комнату, и несколько минут спустя мы услышали, как хлопнула входная дверь. Когда Чэмми вернулась, мы увидели, что она раскраснелась. Ну, корм спросили мы. Он пригласил меня на свидание. Ну, разумеется, а ты чего ждала? Ничего. Ничего? Конечно. А зачем он сюда пришёл, по-твоему? Нарядился в новый костюм и лучший галстук. Правда? Я не заметила. Ну да, все видели. Ну почему? Я не понимаю.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 Но всё пошло не по плану, и воздушные войска оказались отрезанными на вражеской территории без какой-либо поддержки. Дэвид был одним из немногих счастливцев, которым удалось выжить. Измождённые, грязные, полуживые из-за голода десантники добрались по лесу до территории, занятой британцами и американцами. Он воевал всего 2 года, со своих 18 до 20 лет.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 Мать беспокоилась, а отец терял терпение. Все эти прыжки со службы на службу никуда тебя не приведут. Надо остепениться. Тебе нужна нормальная работа с надёжным доходом. Дэвид втайне думал, что лучше уж умереть, чем терпеть нормальную работу с надёжным доходом, и снова шёл увольняться. Он всегда был тихим мальчиком и много читал.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 Услышав невероятный рассказ дежурного о том, как эта девушка забралась по верёвочной лестнице, чтобы осмотреть женщину на корабле, он не знал, что и думать. В тот момент он ничего не знал о ребёнке или об опасностях, сопровождавших роды. Он просто подумал: "Вот она совершенно другая. Её волнует не только внешность". Посадив девушку в такси, Дэвид твёрдо решил увидеть её снова.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 Мы все одалживали друг у друга одежду, но Чайме не подходило ничего из наших гардеробов. Поэтому в итоге мы разочарованно вздохнули и нацепили на неё красивый шарф. Кроме того, она переживала, что им не о чем будет говорить. Я не умею общаться с парнями. Я никогда раньше не ходила на свидания. Что мне делать? Слушай, не глупи.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 Хорошего вечера, прошептали мы хором, но, судя по её лицу, она не ожидала от свидания ничего хорошего. Мы не застали её возвращение, но после этого вечера девят стал всё чаще к нам заглядывать, и чай ми регулярно с ним куда-то ходила. К нашему разочарованию, она ничего не рассказывала и вообще начала вести себя тише, стала куда менее говорливой и пылкой. Разумеется, мы пытались её расспрашивать, Но единственное, чего нам удалось добиться, так это фразы: "Лицейская работа очень интересна", куда шире и разнообразнее, чем можно подумать. Ну, а ещё что? Что ещё? спросила Чайми невинно. Ну, что-нибудь. И я такая: "Я рассказала ему, что хочу стать миссионеркой, если вы об этом". Мы глубоко вздохнули. Безнадёжно.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 Ты дежуришь? Ответа не было. Я постучала снова и распахнула дверь. Ты дежур? Я осеклась и отступила, потрясённая, виновная в непростительной бестактности. Никогда, ни за что нельзя так поступать. Я застала Чайми в постели с полицейским.